погоню! Гландгелок рассчитал все, словно по секундомеру. Авангард жарданвильцев рванул за тройкой к к ущелью, в котором начиналась дорога на Тадуру. Лучники успели расстрелять двоих, но клыч влетел в ущелье, и авангард за ним. На полном ходу! На стойке с кольями! Первый удар жерданвильской конницы был страшен. Он снес стойки и загремел дальше за клучом. Когда ущелье достигли основные силы жерданвильцев... Клыч, истыканный стрелами, развернул коняк на летающему врагу, улыбнулся и выставил арбалет на три болта. Это сигнал! <систых> Половина жерданвильцев легла сразу. Вторую добили в течение минуты. Ход в ущелье перекрыт горой тел. Только лошади. Бессадников мечутся. на Назадей! Не надо! Я уберу! Сейчас ]riteन! будет норм! Давай, Рома, уберем их, чтобы не мешали рвануть к мосту через Луару. Там мы должны встретить перебитый только что отряд. Сейчас он оживает в казармах Жорданвилля. И через минуту рванет к нам. Пошли отсюда! Пошли! Лошадей не стрелять! Слышь ты! Вот капусти. Блин, народ, это солдат. Этот звук что-то значит? Меня должны забрать? Некогда. Нельзя ждать. Нельзя отвлекаться. Нельзя умирать. Всё делать в одно касание, в один отскок. Второе означает поражение. Не только для меня, для всех. Так, поток из ворот горданики небольшой. Значит, наши потери невелики. Вперед к колодцу на Кинг-Хиллз. Спичками-то как воняет. Драгун все-таки привел фаер-гардов. Так, не отвлекаться и не умирать. Драки обходим. Дракон выжигает всадников. Тролли топчет передвижные катапульты. Драгун, ты красава. Так, дальше сквозь огонь. Рома, дождись меня. Помру сейчас. В колодец. Кен Горит. Значит, Шихуа добрался до дегтя-гонки. А вот так? Мы взорвали шлюзы Тадуру. Осталось победить. Рома! Рома, дождался. А мы чего дожидаемся? Я не не, не понимаю. Мэт Макса нет, но моего персонажа в смысле. Его что украли, стерли? И погоди, это значит, что Настя? Не не не не. Персонаж есть, в общем, в списке, в списке гарнизона Горданики, в рейтинге тоже, сейчас подгрузится, тоже, в общем, должен быть. Но он не вызывается почему-то, понимаете? Я хочу его выбрать, и игра хоп, виснет. Видите? Вот, опять, и пам-пам-пам, пошла стартовая заставка, все сначала. Так, может, его... Его кто-то раньше выбрал и играет? Это мой персонаж. Его только один человек может взять. Раньше я был, а теперь Полинка, Настяна одноклассница. Я на неё Перси переписал, потому что под её логином захожу. Хотя было такое, но это случайно, наверное. Да блин, что ж такое? А вот, рейтинг выскочил. Я в рейтинге? Не понял. Что такое? Нормально. Я в общем рейтинге тридцать восьмой. И что? А был сто сорок семь тысяч какой-то. А теперь тридцать шестой. Я играю что ли? Как это я? Опять выше прыгнул? Стрела, отбиваем. Ещё стрела, её тоже. Гвардейцы. Рома, ты сам пока. Я прыгаю. Два гвардейца! Готовы! Третий! Готов! Четвёртый! тут нож! Рома справился с пятым! Умничка! Я к тебе! Клыть! К, к, к воротам! Болтас Атака на дыру стене! Остальные за мной! Вверх готической, готической башни золотых флагов! Все застыли. Смотрит на меня и на флаг. Языкастое золотое полотнище с белой, синей и красной лилиями. Потому что в самолёте всё зависит от винта, лад? Я вас сделаю. Как она это делает? И что она творит вообще? Вот это моя внучка! Привет, Настя. Ну как? Все норм? Нормага. Перс прокачался, всех делает, умирать не хочет. Взять его невозможно и времени не остается. Ой, чума! И ты прям не знаю, что делать. Снегтяв, слышал, что у Наски? Э? Что делаешь? Здорово. Как считаешь, он понимает, что ему говорят? В смысле? В прямом. Если игрок ему начнет что-то про реал говорить, он поймет? Ну не знаю, наверное. Только игроку до моего перса добираться полдня игрового времени. И то не факт. Там чума, что сейчас. Так и что? А то, что конец света через час. Или чуть больше. Час с четвертью. Могу успеть. Рома, влево! На! Блин, вы-то откуда целым взводом? Да ещё с пиками. Даже Рома, наверное, не перемахнём. Тогда мы в обход. Настя, Макс, срочно! Орут ещё. О, а впереди расстилает что-то. Белый ковёр? Свадебную скатерть на предфинишную ленточку. Балбес. Ещё и буковки бессмысленные. Настя, выходи из игры, я всё сделал. Макс? Я всё сделал. Мистера в клич бросил, я тоже. Народ вышел в форумы, ну, много народу, и на сайте, и вообще договариваться, чтобы докрещаться до макса Не Макса. Норма, в смысле, должно получиться. А если не получится? Должно. Может, может, просто убить, ну, персонажа? Да пытались. Что-то никто его не убьёт. Никто меня не убьёт! Дворец, Ассамблеи с креслом диктатора Жерданвилля. Вот он, через площадь. Спущусь по канату или на Роме снова по лестнице. А всех, кто сюда бежит, смятку. Потом через площадь и кресло наше. И победа наша. И горе они все, гады. Сейчас все кончится. Настя. Сейчас... Как умирает? Уф, испугали дураки. Вот Джон, жив-здоров, поводит хвостом и небо разглядывает. Настя, Рома, умирает! Дебилы, вы кого обмануть-то хотите? Кто там вообще? Странно. Толпа разномастно одетых персонажей растянула в центре площади драное полотнище с теми же словами. Настя, Рома, умирает? Полотнище дёргается, потому что персонажи падают, сражённые стрелами. Настя Рома умер! Рома жив! А я вам не Настя. Я... Ой... Я вспомнил. Я был Настей. Давно в другом мире. В том мире не умирали и не оживали. Там жили тихой, серой жизнью. И там был другой Рома, и он умирает. Сейчас я знаю, что делать. Флаг у меня. Я на краю стены. На краю мира, который мы покорили. И опять нет времени. Рома, милый, ты готов? Не бойся. В бой не идти. Ждать. Так странно ждать, когда нет времени. Когда кругом война, конец света все ближе, и Рома умирает. Макс, где ты уже про хвост курчавый? Я очнусь и убью тебя, понял? Очнусь и убью. Что с Ромой? Кольки. Что у тебя с голосом? У тебя скорее. Так. Колики. И что? Его поднять смогли? Водить начали? Я не знаю. Мы просто уехали ещё до соревнований. Каких соревнований? Ну, этих твоих. Конкурс, что ли? Так. Вы что, месяц ко мне шли про Колики сообщать? Когда соревнования были? Ну, вчера. Тут просто столько всего. Да-да, вчера точно. Так. А я? Меня сюда когда перенесло? Позавчера. Тут просто, Настя, тут как бы время по-другому. Хватит. И... Пошли. Настя, ты готова? Музыку слышишь? Ты как вообще? Нормально? <свист> <свист> <свист> Максим. Нет, нет, нельзя пока. Настя, слушай, слушай. Настя, слушай, слушай. Я здесь. Мама. Да ну, Максимушка. Пожил, тебя пришёл. Дед, бледный и перебинтованный почему-то улыбаться пытается. Настенька, как ты себя чувствуешь? Врача позвать? Дед, я норм. Я норм. Я не Макс, я Настя. Да мы уж поняли. Деда, что с Ромой? Колики говорят. Настенька, я точно не знаю, но там... Кажется, все плохо. Поехали? А поехали. Еще бы поправить на себе все, что надето неправильно и неудобно. Мальчишки-дебилы все-таки. Настя. Если бы я сейчас на секундочку не влилась в твое тело, настоящее, не нарисованное, я бы, наверное, тебе врезала от души за все. Возможно, ноутбуком или стулом. Но за секунду я успела почувствовать, как тебе плохо. Очень. Терпи, ученик воина. Настя, ты, может... Ты же маленький совсем, Мэд Макс. Лет 12 тебе не больше, поэтому и пыжешься так. Поэтому и дурак такой. Таких дураков не бить, не любить. Прости пока. <звы> я поняла, принимается. Пока, пока. Она подхватила ноутбук и побежала к двери, но с полпути вернулась, постояла надо мной, погладила по щеке и побежала прочь. Надо торопиться, кроме Все, бесполезно. Продолжать только животные мучить. Рома, я пришла. Девочка, ты куда? Уберите посторонних, я же просил. Пропустите ее. Это ее конь пусть попрощается. Рома. слушай. Там не надо торопиться. Там все по-другому. Там нет конюшни, нет все дела уздечек. Нет уборок денников, нет сена, овса и морковки. Там новая жизнь. Простор на дни и дни свободного бега. Небо без холодного дождя и снега. Луга, полные сочной травы, которую можно пожевать и в которой можно валяться. Леса, реки и даже пески с морями где-то за днями и днями свободного бега. Сила без голода, свобода. Рома, милый, слушай, слушай. Боль исчезла, когда зазвучала музыка. Потом исчезла и музыка вместе с неприятно пахнущими людьми в зеленых халатах и знакомой хорошей девочкой, которая сделала музыку в ушах Ромы. Рома снова пожаловался девочке на то, как больно и страшно и упал. Новый мир. А встал другим, здоровым, свободным и главным. Здесь Рома был главный. Он делал, что хотел, он был быстрее всех, он умел прыгать, как никто другой. Драконы облетали, а тролли и прочие нелюди обходили Рому стороной, кажется побаивались. А люди просто не могли подойти к Роме, да почти и не пытались. Одни любовались Ромой со стороны, и он к этому привык, другие ехали мимо, озабоченно рассуждая. А я так и не понял. Почему конец света не случился? Потому что Норм обернулся чужим флагом и совершил подвиг во славу всех воинов сразу. И что дальше? И дальше, значит, тоже. Сами-сами должны. Сложно. Остальные лошади просто слушались Рому и пытались от него не отстать. Они странные были, остальные лошади, слишком чистенькие и совсем без запаха. Но играли и ластились, кроме они вполне по-настоящему, так что Рома встряхивал головой и жил дальше. Он совсем забыл, что был раньше, почти забыл прежний мир с выездкой, конкурами и трюками, которым его учили хотя время от времени принимался крутить вольты по лугу или врывался в лес и давал причудливые петли, прыгая через поваленные деревья. А иногда Рома замирал, вытянув шею, как будто пытался вспомнить или разглядеть что-то скрытое за чистым горизонтом. Рома не знал, когда придет та девочка, но знал, что он узнает девочку сразу. Настя не могла оставить Рому одного и вернулась в игру, чтобы его навестить. Рома! И она пришла. вы слушали Радиоспектакль «Это просто игра» По одноименной повести Шамиля Идиатуллина. Действующие лица и исполнители Макс и не Макс Иван Бычков Настя и не Макс Алиса Илюхина Дед Алексей Блохин Мама Макса Ольга Мотина Папа Макса Александр Суворов Нестеров Янис Брайловский Полина Анна Саркисова Мария Юрьевна Александра Нестерова Алып Янис Брайловский Болтас Марк Попов Шихуа Роман Михеев Охранник Алексей Блохин Ветеринар Янис Брайловский Автор сценария Шамиль и Диатулин Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Композитор Сергей Филиппов. звукорежиссёры Елена Андреева, Олег Сулимов, Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр Радио России. Thank you.